チェストрая. А в городе уже начинал идти снег, и поскольку было холодно, на улицах людей было мало. Здравый смысл этого мира отсиживаться дома во время зимы. А лишь самые сильные мостры были активны в это время года, и единственными, кто выходил на миссии, требующие ношения брони, были японцы с четырьмя благословениями. В такой-то мороз по городу блуждали либо такие же бездельники, как и я, либо мои знакомые прямо передо мной. Которые подозрительно вели себя. Это двое знакомых вели себя подозрительно, осматриваясь около магазинчика, поэтому я их позвал. Эй, Кхидаст, вы чё делаете? Они оба подпрыгнули, когда услышали меня. Они были одеты в повседневную одежду, но выглядели как авантюристы. Э, э, что, Казума не пугаете так больше? В самом-то деле... Ненавижу людей, которые вот так вот пользуются навыком скрытность. Когда кита видел, что это был я, он расслабился и сказал это. Но сейчас навык этот я не использовал. Да, привет. Как дела? С Дмитрием я, да, возишься ещё? Да, посмотрел в мою сторону с любопытством. Он сильно пострадал во время нашей работы с ним, так что, в принципе, это нормально то, что он настороже. Да не, не волнуйтесь. М-м, с ними, конечно, такое себе проводить время, но да, у вас скучно. Вот решил прогуляться, чтобы хоть как-то отвлечься. А вы чего здесь делаете? Даст вздохнул с облегчением, услышав, что я сказал. Нет. Это ты действительно не понимаешь. В любом случае, здорово, конечно, что они не здесь. Вернее, хорошо, что рядом девушек нет. И в чем это они? Они хотят сделать что-нибудь, что нельзя в присутствии девушек. Мои мысли, вероятнее всего, отразились на моем лице, когда Кит вот так вот вскрылся мне сказал. Казума. Казума, тебя обычно окружают, конечно, красавицы, но... «Понимаешь, в мире ведь есть одинокие парни вроде меня и Даста!» «Эй-эй, подожди-ка!» Кит не успел договорить, как Даст перебил его и с сочувствием в глазах посмотрел на меня. «Кит, ситуация у этого парня совершенно не такая, как ты себе представил. На первый взгляд, конечно, может быть похоже на гарем, но это не так. Он в таком положении, что и мы, ему приходилось переживать много трудностей». Он говорил подобное, исходя из своего опыта. А, я понял. Этому парню действительно было неудобно. Хорошо, хотя у меня и огромные долги, но думаю, сегодня доста. Просто необходимо позвать на ужин.